Что они здесь? Коза бегала вдоль изгороди и блеянием пыталась отпугнуть сидевшего по ту сторону одинокого шакала. Белая шерсть с дыбом, черная пасть на распашку. Коза справилась бы с шакалом, если бы он перебрался через забор. Один шакал козе не страшен, она вдвое больше и вдвое сильнее, поэтому шакал только облизывался. А коза-то потала, пугая шакала. Это был пустой поединок.